Глава 13. Я могу догнать, Горчаков взглянул на Хмурого из-под лобья и перевел взгляд на меня. Правда, смогу. В глазах Александра удивительным образом сочетались просьбы и требования, и, судя по эмоциональному фону группы, проблема была в Хмуром. Воин не пустил гимназиста одного и в принципе правильно сделал. А если на Алабае Горчаков умоляюще посмотрел на меня, то мы его точно догоним, и невидимость его не спасет». Я покосился на Алабая, и тот неохотно кивнул. «Видимо, тот факт, что Горчаков хочет ехать на нем верхом, не вызывал у перевертыша большой радости». «Так», — я поднял руку, призывая товарищей к молчанию. «Александр, мы сейчас разберем ситуацию, и если она окажется критичной, то вы с Алабаем отправитесь в погоню». Горчаков тут же просветлел лицом и расправил плечи, а у меня на мгновение мелькнула кромольная мысль. Гимназист не столько хотел гнаться по лесам за разведчиком северян, сколько хотел получить одобрение. Признание его не просто обузой, а полноценным воином, который с легкостью может отправиться в погоню. И, судя по его благодарному взгляду и эмоциям, Александр Горчаков теперь мой. Хмурый что-то узнал из допроса. «Здоровяк правильно все сказал», — воин посмотрел на тут же приосанившегося Ивана. «Они шли к порталу, чтобы отравить племя серой шерсти». «А смысл?» «У них любопытная сетка вознаграждений», — поморщился Хмурый. «За осаду, боевые действия и охрану стратегически важных объектов идет двойная ставка. Клыкисту же решили, что они более достойны охранять каменные развалины». «Это тебе рассказал простой разведчик?» – удивился я. «Не совсем», – хмурый покачал головой. «Он сказал про охрану, а остальное я вспомнил сам». «Гильдейские», – тут же догадался я. «Они самые». Воин хотел сплюнуть на землю, но передумал. Видел на заставе их памятки. Хмурый посмотрел на окруживших нас гимназистов и нахмурился. «Так, кадеты, а ну-ка перетаскайте тела северян вон в тот овражек». «Есть!» – неохотно буркнул Толстой и ткнул подозрительно молчаливого Мирона в плечо. «Пошли, Миронище! Саш, а вы с Антуаном вон ближнего тащите! Ну а Слава пока свои конструкты проверит!» Славик с благодарностью посмотрел на Ивана и, отойдя к поваленному бревну, достал из инвентаря нового паучка. «Я же в очередной раз убедился, что Толстой – отличный товарищ, который во время боевого похода действует максимально эффективно!» Он хоть и запаниковал немного во время стычки, но сейчас действовал как настоящий офицер. Занял делом товарищей, взял под контроль замкнувшегося Мирона и избавил Славика от дополнительного стресса. В общем, сегодня Иван вырос в моих глазах еще немного. А Мирон? С Мироном я переговорю, когда вернемся. Он сегодня сам на себя не похож. Так вот, хмурого взаимоотношения гимназистов не интересовали от слова совсем. Шестой разведчик был двоюродным братом моего клиента. И? И отстал он потому, что ему по большим делам приспичило. Так, а потом? А потом засада, погони, и рев Алабая в с криками одного из северян. То есть шестой разведчик не знает, что группа наткнулась на засаду, так? Протянул я. Или знает? Не знает, уверенно заявил Хмурый. Да и какие они разведчики, по лесу толком ходить не умеют. К тому же наш клиент бежал молча, берег дыхание. А когда поймал спиной нож, то ему и вовсе не до крика встало. Получается, выживший не видел засады, но слышал рев алабая и крики северянина, так? «Ну так», — кивнул хмурый. «Ну так это же замечательно», — я победно посмотрел на хмурого. «Доложит своим, что в этом районе орудуют медведь или еще какой лесной зверь. А мы, считай, выиграем день или даже два». Так-то оно так, задумчиво протянул Хмурый, но мы порядочно наследили. К тому же он мог отойти и затаиться в лесу, а спустя некоторое время вновь пойти по следу. Саш, я позвал Горчакова, который с нечитаемым выражением лица скидывал северянина во враг. Сможешь следы замести? Шутишь, Горчаков покачал головой. Хмурый еще более-менее нормально двигался, но Антуан там целую просеку сделал. А если взять Алабая? Рр! Недовольно прорычал перевертыш. «Сделайте с ним пару кругов по лесу, навернете несколько петель так, чтобы след выходил к порванному северянину. Сможете? По идее, да, медленно кивнул Горчаков, оценивающим взглядом мазнув по алабаю. Да, точно сможем. Ну все, я хлопнул подошедшего Горчакова по плечу. Этим и займитесь, только без импровизации и геройства. «Запутать следы, замести признаки засады и догнать нас, все ясно?» «Так точно», — усмехнулся Горчаков, гордый оказанным доверием. «Ну не знаю», — проворчал Хмурый. «Если что, Оут мне башку снимет». «Саша лесник», — успокоил я воина. «Ты же сам видел, как он движется по лесу. К тому же с ним будет Алабай». Хмурый покачал головой, но возражать не стал. Я его, в принципе, понимал. Отправили натаскивать молодняк, а тут такое. Все увидимся на месте. Честно говоря, за Горчакова я вообще не переживал. Это в классе он постоянно тормозил и запинался, а в бою и в лесу Саша чувствует себя прекрасно. Семья погранцов, как ни крути. Горчаков с Алабаем скрылись в кустах, а мы еще некоторое время приводили тропу в порядок. Использовали зеленопальма, чтобы избавиться от тел северян, Закидали овражек ветками и травой. Опытный лесник с первого взгляда обнаружит, что здесь что-то нечисто. Но для северянина, я надеюсь, этой маскировки хватит за глаза. Потом был скучный путь до Плеши, где мы наконец-то встретили воинов Макса. Из тех, кого я знал, здесь были только поручик Федосеев, да штабс-капитан САС. Ну а пока Хмурый с парнями искал коменданта, чтобы сдать взятый северян Хабар, Мы с Мироном направились к группе воинов, бегающих туда-сюда. Я, честно говоря, надеялся перекинуться с Мироном парой слов, но Кузнец почему-то игнорировал все мои попытки заговорить и лишь угрюмо отмалчивался. В эмоциональном плане вокруг Мирона царил самый настоящий шторм, и разобраться в чем же дело было решительно невозможно. Так мы и дошли до воинов и инженера Нико. Что офицеры, что простые воины — Внимательно слушали инвалиды с военной выправкой и послушно таскали сумки, рюкзаки, пояса и прочие пространственные карманы. Видимо, когда Банда задумал спроектировать дворец под ключ, он скупил с рынка все пространственные карманы, не обращая внимания на их внешний вид. Вот и сейчас было забавно наблюдать, как взрослые воины с серьезными лицами носятся туда-сюда то с наручами, то с торбой, а то и вовсе с корзиной. «Номер 17. Несмотря на отсутствие двух рук, голос у Нико был под стать генералу, мощный и глубокий, и разносился по плеши безо всякого рупора. «Неси свою цифру к подсвеченной точке!» И действительно, невдалеке призывно замерцала темно-коричневая магическая клякса. Один из воинов, крякнув от натуги, подхватил соломенную корзину и шустро устремился к светлячку. «Так, бездельники!» — Ник скептически осмотрел разложенные по площади вещи. «Здесь закончили, передвигаемся севернее». «Дядь Нико!» — Мирон, бросив на меня угрюмый взгляд, направился к нашему военному инженеру. «Чем помочь?» — «О, Мирон!» — обрадовался инженер. «Бери планшет с ватманом, будешь моими руками». «Как у тебя у балбеса такого со счетом?» «Вроде нормально», — покраснел кузнец. Вроде, недовольно проворчал Нико, мало тебя, отец спорит». К нему тем временем подошел один из воинов и, присев, усадил Нико себе на шею. Но, мой мул, вроде бы шутливо крикнул инженер, и воин, решив подыграть, меланхолично отозвался: И! -ху -ху -ху! Не иго-го, а и -я — Невежда! поправил его Нико, давай вон туда, к леднику. Постойте, Нико! Крикнул я, сообразив, что еще немного, и эта странная компания переместится на север. «Чего тебе, малой?» – неохотно отозвался инженер. «Скажите, а цветочные поля?» – я показал на разноцвете трав. «В крепости окажутся?» «А надо!» – инженер, недовольный тем, что его отвлекают от работы, нахмурил свои кустистые брови. «Надо!» – уверенно ответил я. «Посмотрим!» – нахмурился Нико. «Неудобное там место, хоть у нас и много этой ксуровой стены. «Можно двойную сделать». «Запас карман не тянет», — я пожал плечами. «Зато потом, как удобно будет во время штурма поврежденные секции заменять». «Заменять поврежденные секции?» — удивился Нико. «Как ты себе это представляешь, умник? Там же сцепка, там же знаешь, какой расчет, хотя...» Инженер задумчиво уставился на меня, беззвучно шевеля губами. «Хотя интересные мысли. надо обдумать». «Ты откуда такой умный взялся?» «Да я в классе рядом с Мироном сижу», — я кивнул на хмурого кузнеца. «От него идеи набрался». «Молодец, Мирон», — похвалил удивленного здоровяка инженер Нико. «Насчет цветочков подумаю, но вряд ли. Все, меня не отвлекать. Ванко, давай к леднику». Я посмотрел в спину удаляющемуся инженеру, за которым устремились войны, и покачал головой. С одной стороны, ситуация смешная. Целая малая дружина воинов в рот заглядывают склочному калеке. Но с другой, именно от него зависит фортификация моего надела. Мощный мужик, хмурый, заставший конец нашего разговора, махнул моим одноклассникам, подзывая их поближе. «Грубоват немного, но настоящий мастер. Видел бы ты, что он заставы сделал. Настоящий бастион отгрохал». «Вот и каменная шахта пригодилась», — усмехнулся я. «Это точно», — согласно кивнул Хмурый. «Да и здесь нам повезло. Судя по картам, в тех холмах заброшенная шахта... Правда, здесь добывали руду, а не камень, но все же». «Кстати, я только сейчас заметил, какое получается совпадение. Вот только совпадение или? На заставе заброшенные шахты, в наделе тоже заброшенные шахты». «Эх, я бы многое отдал, чтобы посмотреть, что у Якова Ивановича в голове». «И знаете что, ребята?» — продолжил тем временем хмурый. «Мастер Нико, конечно, крут, но лишние руки ему не помешают. Давайте-ка мы ему поможем. За стенами оно как-то поспокойнее будет». П «Пойдемте», — согласился Славик, а Толстой лишь молча кивнул. И только Гидерика попробовал было соскочить. «Я бы с удовольствием, но мне нужно помедитировать», — резервуар просел. «О!» — хмурый посмотрел на Антуана, будто увидел его в первый раз. «Чуть не забыл. Макс сказал сразу по прибытии. Откомандировать тебя мастеру, Нико, парень. Будешь места под колодцы искать». «Разумно», — с кислым лицом согласился Гидерика. «Что ж, пойдемте». Время до вечера пролетело незаметно. К нам постоянно выходили небольшие отряды. А к самому ужину пришел наш класс в сопровождении Ольги Ивановны и Алабая. Похоже, Горчаков с перевертышем наткнулись на наш класс и решили идти вместе. Вместе с ними шли Айна с Алексией и Жилик. Этот ушлый тип старался не попадаться мне на глаза, но пока было и не до него. Мой мир сузился до одного человека, мастера Нико. План крепости номер один, который мы разработали вместе с Оутом и Максом, был отвергнут. и инженер планировал уменьшить территорию крепости чуть ли не в три раза. Макс с Соутом, как я понял, и не планировали появляться в ближайшее время, поэтому мне снова пришлось вмешаться, чтобы спасти мой будущий замок. Спорить с мастером Нико было нереально тяжело. Причем дворянство и мои права на надел совершенно не котировались в его глазах. Ну а в то время, как воины с удовольствием наблюдали за бесплатным зрелищем, Я все никак не мог отделаться от мысли, что и эта встреча подстроена Яковом Ивановичем: что военный совет, что вылазка, что стройка на дело все эти ситуации выводили меня из зоны комфорта и ставили перед выбором. Или не лезть на рожон и соглашаться с чужим мнением, или отстаивать свое. В первом случае я перекладывал ответственность на другого, зато потом у меня было полное моральное право в случае провала мстительно сказать: Я же говорил! Во втором нужно было терпеть насмешливые взгляды аля мальчик строит из себя бигбосса и упорно отстаивать свою точку зрения. Причем она могла быть в корне неверной, но зато ответственность целиком и полностью будет лежать на мне. И это чувство, когда делаешь по-своему, не завися от мнения других, с каждым днем мне нравилось все больше и больше. Наверное, так и выковываются лидеры. Судьба помещает тебя в такие ситуации – когда приходится ломать себя. Ведь если взять школу, я никогда не был заводилой или лидером, нет. Скорее, моим уделом был отличник, заучка и ботан. Но потом, шаг за шагом, поступок за поступком, я сначала выковал стальной стержень воли, взял свою жизнь под контроль, а затем, затем начал влиять на жизни других. И сейчас, находясь на середине своего пути, я чувствовал всеми фибрами души, что если уступлю, Если сдамся под напором мастера Нико, то что-то внутри меня надломится. Да, получится крутой замок с лучшей защитой, но без цветочных полей и опасного ледника. Да, там можно будет держать оборону до тех пор, пока есть продовольствие, но это тупиковый вариант. Я хочу, чтобы в моем наделе был полноценный замок, который в случае осады или штурма сможет существовать годами. а не просто крепость, нужная лишь для того, чтобы отвлечь внимание северян. Мы трижды ругались, трижды перерисовали план замка, идя друг другу на уступки, но в конце концов я понял, еще одно послабление, и инженер меня продавит. Мастер Нико, я взял карту на дело и карандаш, после чего нарисовал широкий овал, захватив и ледник, и цветочные поля, и даже часть реки. Стена будет стоять здесь». «Да я уже сто раз говорил», — завелся был инженер, но я взмахом руки его прервал. «Мастер Нико, я вас очень уважаю и в любом другом случае сразу бы вас послушал. Но это мой надел, родовая земля моего рода, и я чувствую, как надо, понимаете?» «Скажи, еще предки тебя попросили цветочки эти оставить», — угрюмо бросил инженер, но, он, наткнувшись на мой взгляд, вскинул брови. «Что, серьезно?» «Здесь?» Я ткнул в цветочные поля. Будет пасека и алхимические лаборатории. Здесь, ткнул наледник, будут морозильные камеры. Здесь, тычок на холм, будет подземный завод. Здесь, здесь и здесь, карандаш впивался в бумагу, оставляя после себя дырки, будут казармы, школа, больница. «Замах на рубль», — проворчал мастер. «И для того, чтобы удар не вышел на копейку, вы и нужны», — закончил я. «Мы и так потратили целый вечер, мастер Нико, решайте. Или мы делаем, по-моему, и создаем не просто крепость, а центр будущего города, или...» «Не надо, или...» — прервал меня мастер. «А ты не боишься?» Я с трудом удержался от того, чтобы впечатать себе в лоб ладонь. И ведь все же лежало на поверхности. Мастер Нико крут, без сомнения. Но ничто человеческое ему не чуждо. фонтанирующие из инженера гордость, непреклонность и бескомпромиссность, были на самом деле страхом, сомнением и неуверенностью. Вот только Ника мастерски держал эмоции в кулаке, транслируя не то, что было у него на сердце, а то, кем он хотел казаться. Да и склочность его таилась именно в физической неполноценности. А еще ему, мастеру с большой буквы, было страшно, что за спиной его называют «калекой», Он, как и все люди, сомневался и с трудом верил, что сможет построить то, что я хочу. Уж слишком грандиозен был замысел, слишком невероятен. И Нико просто-напросто боялся не оправдать, не потянуть, не суметь. Мастер Нико, я положил руку на плечо инженеру, чувствуя, как развернувшиеся за спиной невидимые крылья обволакивают и моего собеседника, вселяя веру в себя, удали задор. Это будет величайший город на материке с больницами, школами, мастерскими и военными академиями. Небо пронзят, сверкающие сталью и стеклом башни, а на подземных этажах можно будет разместить нынешний град. Я говорил и видел, как на месте уродливой плеши появляется первый росток будущего города, окруженный крепостной стеной Кремль. А бояться? Боятся пусть те, кто придет под стены нашего будущего дома. Некоторое время мастер Нико, не мигая, смотрел мне в глаза, после чего шмыгнул носом и наклонил голову к плечу, стирая проступившую слезу. Я же, глядя на то, как мучается инвалид, пообещал себе первым же делом достать ему крутые высококачественные протезы. «Мы построим его», — пообещал мне мастер Нико, после чего повернулся к воинам, которые слушали наш разговор, затаив дыхание. «Чего встали, охламоны? Ванко, чтоб тебя свои прибило, ты где? А ну шевелись, лентяи! Мы, чтоб нас всех подняло и прибило, строим вариант номер раз!» Похоже, мастера Нико нисколечко не волновало темнеющее небо. «И пока я не увижу замкнутый контур, никто спать не пойдет!»